Глава одиннадцатая. Драконьи сны. Факел потух еще в полете. Голубое небо стало маленькой белой точкой, а затем исчезло и вовсе. Воздух плотный, густой, словно жидкость. Ветры воют, будто дикие звери. Но Эльдогар не чувствовал страха. Он летел спиной вниз и просто смотрел перед собой. Это были очень странные ощущения. Возможно, нечто подобное испытывает и умирающий. «Тьма тебя, окутывает плотным одеялом и закрывает глаза». Теплый поток воздуха ударил эльфу в спину и сильно замедлил его падение. С каждым метром он становился все горячее, и древний понял, что это дыхание дракона, направленное ему на помощь. Возможно, стоило перевернуться при падении и попытаться упасть на ноги, но эльф не стал этого делать». Воздух стал настолько жарким, что доспех начал съеживаться, сильно теряя в объеме. «Вот это да!» «Конечно, простого человека такой горячий воздух уже бы сварил живьем!» «Бог!» Эльдогар рухнул спиной в нечто мягкое и буквально проплавил это. Затем последовал удар об землю, но он уже был совершенно безопасен. Эльф поднялся и посмотрел наверх. Оказывается, он упал прямо на шляпу гигантского гриба. От доспеха шел густой пар, а сам он не торопился принимать обратно свою прежнюю форму. Эльдогар чувствовал себя странно, словно резко похудел и измельчал. Теперь он был ростом смарка, не больше. В кромешной тьме было плохо видно даже эльфу. Вокруг росли причудливые грибы, некоторые достигали высоты чуть ли не нескольких метров. Под ними роились мелкие насекомые, похожие на комаров. Однако они не обращали на Эльдогара никакого внимания. Эльф огляделся по сторонам и увидел далекий огонек. Возможно, это знак? Странно, но старик Эбронг больше не появлялся. Неужели дракон проснулся? Тогда почему не выходит встречать? Древний осторожно двинулся между грибов в сторону огонька. Где-то вдалеке метались большие тени и был слышен стук копыт. Вполне возможно, что даже на такой глубине и в полной темноте обитают ужасные создания. Грибы сменялись густыми зарослями странной широколистной травы. Эльф осторожно вошел в них и тут же столкнулся с огромной змеей. Плоская голова на длинной шее поднялась выше его плечей. Белые глаза были пусты. Она слепая, догадался древний. Однако происходило нечто странное. Змея не видела его даже в упор. Ее язык трясся в воздухе, но эльф стоял неподвижно. Он знал, что подобные твари чуют тепло и видят иначе, чем обычные животные. А еще они хорошо чуют разные запахи, но эльф был невидим для змеи. Осознав это, он спокойно взялся за рукоятку меча и снес змеиную голову одним ударом. Заросли тут же ожили, а тело змеи начало извиваться кольцами. Это явно привлекло кого-то покрупнее, и Эльдогар побежал. Мимо него грузно прошло невидимое нечто. И эльф услышал, как захрустели чьи-то мощные челюсти. Это было уже хуже. Сражаться с невидимыми монстрами – всегда плохая идея. Эльф бежал через заросли, а затем запрыгнул на один из грибов. Его тело снова стало растягиваться и увеличиваться в размерах. Огонек становился все ближе. Оказалось, что это одинокий факел, висящий на сломанном столбе возле узкого прохода в руины неизвестного здания. Позади послышался шум – Наверное, невидимка доел змею и решил догнать эльфа. Его так и не было видно, но в свете факела мелькала его уродливая горбатая тень. Судя по ней, можно было понять, что монстр похож на ящера с очень маленькими передними лапками и огромной пастью, полной длинных зубов. Однако к огню это чудовище боялось подойти. Эльдогар спокойно взял факел со стены и стал протискиваться в щель. У него это получилось, но с большим трудом. Тут же, например, рук остался бы снаружи навсегда. Вот и спускайся в провал великанов. Если ты не убьешься в полете, то внизу тебя сожрут невидимые твари и огромные змеи». Эльдогар оказался на узком порожке, висящем над полом примерно в пяти метрах. Эльф обвел факелом вокруг себя, и в зале вспыхнули другие огни. Древний спрыгнул вниз, встал на ноги и пошел по каменным плитам. Зал поражал своими размерами. Его точно делали гномы, ну или кто-то в действительности большой. Великаны? Эльф предпочитал не верить легендам и сказкам. В них было больше лжи и выдумки, чем правды. В конце зала возвышался монументальный трон из белой кости, а сидела на нем высохшая мумия самого настоящего гиганта. Синяя кожа свисала лоскутами с костей, лишенных плоти. Длинные ногти завивались спиралями а седые волосы свалялись аж до пола. На голове трехметрового мертвеца покоилась деревянная корона со сложным узором. Мертвец сидел в расслабленной позе и опирался на шипастую дубину из зеленого камня, отделанного бронзой и золотом. «Кто ты?» – тихо спросил Эльдагар, подходя ближе. Он был готов к тому, что мертвец встанет прямо сейчас и нападет на него. Но это был пустой страх. «Жизнь давно покинула тело короля великанов». «Он тебе уже не ответит», – раздался за спиной голос Эбрунга. «Прости, что не встретил тебя лично. Я внезапно проснулся, а потом уснул снова. Там были чудовища. Они есть повсюду. Жители Финбола до сих пор дрожат в страхе по ночам и не смыкают глаз», – улыбнулся старик. «Хорошая шутка», – согласился эльф. Мы всегда боимся чудовищ, не осознавая при этом, что сами являемся ими для кого-то. Уж тебе-то это должно быть хорошо известно. Именно. А перед тобой сидит последний король великанов, Йорк Грубый. Или, как его называли еще, Седобородый. Жестокий правитель и весьма глупый. Он прыгнул сюда со своим народом? О, ты тоже слышал эти сказки? Старик улыбнулся. — Нет, конечно. Это место стало их последним пристанищем. Гонимые богами, преданные драконами, великаны были на грани полного краха. Не желая становиться безмолвными рабами, они ушли глубоко под землю и начали строить свои города. Некоторые из них потом стали предками гномов и трогов. — То есть коротышки — это потомки великих гигантов? — удивился Ильдагар. «Время безжалостно ко всем без исключения, даже к тебе. Погляди, кем ты стал. А что со мной не так? Ну, раз так, то давай, сними свой доспех». Старик рассмеялся. «Это была шутка. Пойдем. Здесь нам нечего делать. Это не просто дворец великанов. Это их кладбище. Однако тут немало ловушек, так что держись четко за мной». Город поражал своими масштабами. Даже обычные комнаты-прислуги удивляли размерами стульев и столов. Посуда, игрушки, предметы быта – все это было огромным. И порой даже не сразу угадывалось. «Многие люди мечтают попасть сюда в надежде найти сокровища», – сказал Эбрунг. «Но на самом деле здесь ничего нет. Все несметные богатства я забрал себе». «Вот как!» – эльф улыбнулся. «Очень прозорливо с твоей стороны». Не забывай, я же дракон. Стараюсь, но я никогда не видел тебя в настоящей форме. Как будто других ты видел. Ты родился слишком поздно, чтобы встречать нас в естественном обличии. Нам вниз. Спускаться по гигантским ступеням было необычно, но эльф просто прыгал по ним. А старик парил в воздухе, неторопливо спускаясь вниз. Дверь в подвал была закрыта и защищена заклинанием. Который Эбронк снял и пропустил своего гостя внутрь. Там тянулись длинные широкие коридоры, полные ловушек, начиная от колев из пола до дротиков из стен. Одна даже должна была выливать целый чан кислоты, но со временем она проела и саму емкость, и пол. «Великаны хорошо хранили свои секреты», — заметил Эльдогар. «Да, но я все равно оказался хитрее». «Ты прокопал подземный ход?» Удивился эльф, подходя к огромному пролому в стене высокого зала. «Ну, не я сам. Мы драконы те еще копатели. И лениво очень. Сначала я хотел обратиться к гномам, но ты же знаешь их пороки. Жадность, надменность, купердяйство. К тому же их методы копки меня не устраивают. Я хотел все сделать без лишнего шума, а гномы обожают все взрывать. Но кто, если не они? Троги, конечно». «Эти ребята более сговорчивые. К тому же им нужны были деньги на их постанческую армию. Но они ведь те еще ублюдки». Марк, по крайней мере, так рассказывает. «Наверное. Но мир должен пребывать в балансе. Бедолаги очень долгое время страдали от иго гномов. Должен же быть и у них праздник». Дракон весело подмигнул. «Они прокопали этот туннель, вывезли все драгоценности, артефакты и золото». Я честно с ними расплатился. И они ушли в Освояси, чтобы строить свое счастье где-то в Срединных землях». Эльдогар спускался вслед за стариком в туннель. Троги работали грубо. Повсюду были видны следы от их когтей. И сокровища вывозили на своих горбах. Гномы бы рельсы положили, вагонетки оставили. А тут просто пустой туннель. И ни одной монетки не валяется. Скоро туннель закончился резким обрывом. Однако старик взмахом руки поднял с его дна обломки каменного моста, и Эльдогар быстро проскочил по ним на другую сторону. Да, обычные воры здесь не пройдут, разве что маги какие. Готовься, сейчас ты увидишь мое самое прекрасное творение. Старик сильно оживился и замахал руками. Вокруг возникли сотни огоньков, похожих на ярких светлячков. Они стали кружиться вокруг путников, зажглись многочисленные факелы, И во всем этом великолепии света засверкали постройки из чистого золота. Домики, мельница, целый дворец и даже замок. Конечно, они были не в натуральную величину, а чуть меньше. Но Эльдогар от удивления открыл рот. Он никогда не видел столько золота в одном месте сразу. Даже казнодарней было меньше на порядок, а то и два. Все здания были богато инкрустированы драгоценными камнями, переливающимися всеми цветами радуги. «Потрясающе красиво и богато», — признал Эльдогар. «Как ты все это построил?» «Когда у тебя есть тысячи лет сна, настоящая магия и желание творить, ты непобедим в своем намерении». Дворец был самый сложный, приходилось даже просыпаться и плавить золото своим дыханием. «Пойдем, мое тело спит внутри, а на этих ящерок не обращаю внимания, они охраняют мой покой». Эльдогар пригляделся и увидел на одной из стен металлическое создание. Оно в действительности походило на ящерицу, только с крыльями, как у стрекозы. Заметив, что ее обнаружили, она тут же растворилась в воздухе, и эльф услышал лишь тонкий шелест крыльев. Дворец, так поражавший воображение снаружи, внутри производил совсем иное впечатление. Овальный зал, упирающийся в целую гору золотых монет, а больше ничего и не было. Правда, весь потолок был в сапфирах и алмазах. Эльдегар сразу угадал, что дракон сложил их в виде созвездий. Вон малый карлик, а вот ваза, стрелок и большая пантера. Но где же сам дракон? «Момент!» – кашлянул старик и растворился в воздухе. Огромная куча золота посередине зала задрожала и стала растекаться во все стороны. Появился зеленый блестящий гребень, а затем и медная чешуя – Дракон медленно поднимал голову, и Эльдогар удивился его настоящим размером. Эбрунг считался одним из самых старых драконов и был самым крупным. Каждый зуб его пасти был больше человека среднего роста. Он запросто мог проглотить корову целиком и не поперхнуться. Бронзовая чешуя казалась настолько толстой и могучей, что ее вряд ли можно было пробить даже из самой мощной баллисты. Эбрунг был неуязвим для оружия. Дракон не стал вылезать из кучи золота целиком, только голова и передние лапы появились перед эльфом. Крылья же продолжали прятаться под толщей благородного металла. «Вижу, ты поражен», — сказал дракон. Как сказал, он даже рта не раскрыл. Но эльф почувствовал его мысль внутри своей головы. «Телепатия», — понял эльдагар. «Да, так мне проще общаться с гуманоидами. Драконий язык вам недоступен». «Подойди ближе!» Большие зеленые зрачки уставились на эльфа. Правая лапа поднялась, и длинный твердый коготь уперся в броню. «Не двигайся как можно дольше! Сопротивляйся!» Потребовал Эбранг и стал давить когтем прямо в грудь Эльдагара. Это противостояние длилось не больше 30 секунд, прежде чем эльф споткнулся и был отброшен на пару метров назад. «Впечатляет!» признал дракон. «Очень хорошая у тебя шкурка, Эльдагар, сын невидящий. Обычно таким нажимом я пробивал несколько человеческих рыцарей. А на тебе не царапинки, а вмятина быстро восстанавливается. Должен признаться, я вижу этот доспех в деле лишь второй раз. А как же мой отец? Он надевал его каждый раз, когда шел в бой». «Твой отец!» – дракон хмыкнул и сложил лапы перед собой. Могучая голова легла на них, и Эбрунд закрыл глаза. «Ты сказал, что он не мой настоящий родитель. Но это невозможно. Моя мать не могла. Тише, Эльдагар. я вспоминаю. Когда ты живешь тысячи лет, даже у старого дракона, реальность мешается со сном, а память похожа на фрактальный узор. Тут ярко, а тут темно. Нужно сосредоточиться. У тебя много вопросов». «У меня много ответов, но нам суждено увидеться еще не раз. Ты хочешь сказать, что не ответишь на все из них?» – догадался древний. «Именно. Но почему?» «Потому что я дракон. Мало того, что я в изгнании и не могу действовать самостоятельно в новом мире, мне нужны руки и клинки, самые лучшие, самые крепкие. Тебе нужен я, чтобы выполнять твои задания и просьбы?» а взамен получать ответы на свои вопросы». Дракон открыл глаза. «Поверь, так будет лучше для нас обоих. Мы в патовой ситуации, Эльдогар. Ты можешь отказаться, но тогда никогда не узнаешь то, что хочешь. Я могу отказаться от ответов, и тогда тоже не получу того, что мне нужно. У нас только один выход — сотрудничество. И чем быстрее ты это осознаешь, тем лучше для нас обоих, ибо время против нас». «Это еще почему?» – не понял эльф. «Потому что твое пробуждение не прошло незамеченным. Тебя разбудили специально, чтобы внести ужасные коррективы в баланс мира и сломать правила, навязанные богами». «Но ведь богов нет», – напомнил Эльдагар. «Кто-то ушел, кого-то убили вы, драконы, кто-то стал пищей великанов». «Остались только их создания, то есть мы, и даже древних эльфов уже нет». «Ты во многом ошибаешься, потому что ничего не знаешь», – спокойно ответил дракон. «Не пытайся со мной спорить. Ты не умеешь ни видеть, ни не видеть. Поэтому тебе не стать игроком, только фигурой на доске мира». «Ты говоришь загадками. Какие игроки? Какая доска?» «Это все аллюзии. Тебе пока не понять». Пока ты не столкнешься с ними лично, давай так. На один твой вопрос я отвечу абсолютно бесплатно, на второй лишь частично, а за третий попрошу об услуге. Но у меня гораздо больше вопросов, — возмутился Эльдогар. Я же говорил, мы встретимся еще не раз. Или ты всерьез думаешь, что пройдешь сквозь человеческие королевства, как раскаленный нож сквозь масло? Не будь наивным. Люди очень сильны им нет равных, именно поэтому они стали хозяевами материка. Первого короля ты победишь без проблем, но его смерть заставит остальных усилить охрану, нанять охотников и сыщиков. Каждая корона будет даваться тебе все тяжелее, поверь мне. Мы уже проходили этот путь с твоим отцом». Эльдогар опустил голову. Старый дракон был прав во всем, даже глядя со своей юношеской колокольни – Будучи облаченным в потрясающий доспех, эльф понимал, что Эбрунг говорит правду. Он и сам думал о том же. Короли испугаются, и каждого из них будет выковыривать все сложнее и сложнее. Там не обойтись атакой на пролом. Нужны будут и связи, и ресурсы. Это не забег на неделю. Эта война растянется на годы. — Кто мой отец? — спросил Эльдагар после недолгого молчания. — Каридин безумный! «Разящая глань Сальене! Кровавый кошмар темной луны!» Дракон замолк, потому что увидел, как трясутся колени у Эльдагара. Древний буквально рухнул на землю и схватился за голову. «Этого просто не может быть!» – прошептал он. «Мать не могла! Твоя мать была невидящей! Она могла иметь детей от кого угодно!» На нее не распространялись права Светлого Завета и закон звезд. «Но зачем? Каридин же был убийцей, проклятым маньяком, убивавшим всех подряд без и жалости». «Это неправда», — мягко сказал дракон и тяжело вздохнул. «Он был таким в своем мире, но когда пришел по звездной дороге и встретил твою мать, его характер изменился. Не сильно, конечно, но все же». Он был самым сильным из всех эльфов, что знала твоя мать. А она была самой великой из всех женщин твоего народа. Они не могли не полюбить друг друга. «Каридин убил нашего короля», — воскликнул Эльдогар. Ему это было не впервой. Он убивал всех, на кого указывал перст вашей богини. Король Эльнафир не был хорошим правителем. «Он допустил много ошибок, но ваш завет не позволял убрать его мирным способом. У Каридина было видение, поэтому он и выполнил то, что должен был». «Неужели наша богиня настолько ужасная?» «Нет, но она никогда не была светлой. Она была справедливой». «Это ужасно. Я сын самого настоящего чудовища». Эльдогар ошарашенно посмотрел на дракона. Каридин был схвачен и заключен под стражу, но убить его было почти невозможно. В конце концов он согласился на ритуальное самоубийство. «А свой доспех завещал тебе. Вот почему он так легко принял тебя. Ваша кровь похожа». «Но как его надевал эльфарон?» – спросил эльф. «Твой отчим ненавидел его. Доспех мучил его и постепенно убивал. Все знали об этом, но другого выхода не было». Эльфарон не был героем войны. Он был убийцей, как и Каридин. Этот доспех создавался с одной целью и воспитывался тоже. Он содержит внушительный арсенал уловок и возможностей для убийцы. «Они скрывали от меня все это», – прошептал Эльдогар. «Для твоего же блага. Невидящее знало, что ты возненавидишь Эльфарона и рано или поздно заберешь доспех себе. Это привело бы к катастрофе». Хотя мы и так уже на ее пороге. — Это еще почему? — нахмурился эльф. — Твой доспех ожил. Он питается кровью жертв и становится сильнее. В какой-то момент он станет настолько сильным, что сможет открыть звездную дорогу. И дальше только боги спасут этот мир. — Что? — Эльдогар ошалело посмотрел на дракона. — Есть некоторые процессы, которые контролирует только доспех. Но пока не будем об этом. Ему нужно много энергии. «Погоди, ты хочешь сказать, что наши предки, темнолунные эльфы, все еще живут на Луне?» «Конечно, и неплохо себя чувствуют. Их мало осталось, но они с радостью примут тебя за своего, когда придет время. Надеюсь, что я полностью ответил на твой первый вопрос». «Более чем. Это ужасно. Я не могу принять эту правду. Это уже не важно». «Правда на то и правда, что существует вне зависимости от того, нравится она тебе или нет. Принимаешь ты ее или нет, она просто есть. Задавай твой второй вопрос». Эльф молчал. Он метался между двумя самыми важными вопросами. «Кто посадил его в могилу? Где его сестра? Санти, где она?» «О, я удивлен». Дракон выдохнул, и в его широких ноздрях заиграли лихие огоньки. «Выходит, месть не пожрала тебя целиком. Я думал, что ты спросишь про свои клинки или маску. До них тоже дойдет время. Где Санти? Где моя сестра?» «На второй вопрос я отвечаю уклончиво», — напомнил Эбрунг. «Она жива и находится при дворе одного из королей. Ее доставили как неведомую зверушку, и она живет все это время в золотой клетке. Она...» Умеет не видеть, как и ее мать. А поэтому ее никогда не будут бить или мучить. «Она помогает одному из королей?» – догадался Эльдогар. «Такова цена за жизнь. И это она еще легко отделалась. Другим твоим сородичам повезло меньше». Эльдогар сжал кулаки в ярости. «Значит, есть и другие древние, как я?» – чуть ли не воскликнул он. «Да, конечно!» «Глупо думать, что целый народ пропал за какую-то тысячу лет». «Да, вас осталось меньше сотни на весь мир, но вы не вымерли. Я бы сказал, что вы на грани. Вашу популяцию даже можно восстановить через несколько тысяч лет. Правда, ты в этом уже не поучаствуешь». Дракон закрыл глаза, и золотой слиток отлетел от толстой чешуи. «Мне понятен твой гнев. Твоя кровь искажена, Эльдагар. «Ты больше не эльф!» Спокойно продолжил говорить Эбранг. «Ни одна древняя эльфийка не разделит с тобой ложе, потому что ты проклят, как и твой отец. Бросай, не бросай, слитки, а мне ты ничего не сделаешь. Ты неуязвим, и я тоже». Эльдогар остановился и сел на землю. «Я убью всех королей, спасу свой народ, спасу сестру», сказал он. «Но какой ценой? Неужели...» Ты хочешь дойти до края доски и стать игроком. «А это возможно?» – спросил Эльдагар. «Если ты откроешь звездную дорогу и уговоришь саму Ильене помочь тебе, значит, так и будет».